Глава 17. В бильярдной был только Сорин. Он сидел перед столом с выпивкой и закусками и улыбался. Вероника подошла к нему. Положила рядом с ним пакет со свитером. Села напротив. Посмотрела на бутылки и на мужа. Принюхалась. «Да не пил», — объяснил Евгений. «Разве что с Нечушкиным, когда в карты играли». «Просто ты веселый. «У нас тут такое происходит, а тебя это словно и не касается». «А меня и не касается. А то, что ментами весь дом забит, так работа у них такая. Скоро уедут, да еще извиняться будут. А я все равно жалобу составлю. Убийство произошло на трассе, а следствие проводят у нас, не давая спать ни хозяевам, ни персоналу, ни вообще посторонним лицам». «Кстати, мы с Василием обменялись координатами и скоро будем встречаться». «С кем?» — не поняла Вероника. «С вице-губернатором», — объяснил Евгений. «Ему, кстати, очень понравилось у нас». Он даже сказал, что надо почаще видеться. Можно даже без лишнего ажиотажа. Просто семьями. Сорин поднялся, снял пиджак. Надел принесенный женой свитер. Погладил себя по груди и животу. «Теперь не замерзну произнёс он и тут же продолжил без всякой связи. «У старого, мягко говоря, поэта, фамилия Лапников, если ты помнишь. Так вот, я только что, чтобы не откладывать в долгий ящик, решил проверить этого рифмоплета через интернет. Набрал просто Лапников. И тут мне вывалили столько Лапниковых, что глаза разбежались. Там и учителя, и футболист какой-то, и поэт, тот самый, что был у нас». И ссылка на историю под названием «Из жизни простого учителя». «Вот, послушай». «Может, потом как-нибудь», — попросила Вероника. «Потом будет поздно, потому что мы не знаем даже, с кем связались. Потому что это объясняет многое, в том числе и то, что случилось с Романом Курочкиным. Слушай, это недолго». Евгений Аркадьевич, глядя в монитор своего нового айфона, начал читать. Некий десятиклассник, сын известного местного предпринимателя, в далекие 90-е был королем школы. Его боялись, ему подчинялись, и не только школьники. Не потому боялись, что он был качок, а потому что его отец каждый день выделял своих шестерок, которые на джипах привозили пацана в школу и увозили потом. Но однажды в школе появился новый учитель истории. Было ему лет 40. Первый урок, который вел новый учитель, пацан решил сорвать, показав, кто в школе хозяин. Мальчик стал бросать в учителя скомканные бумажки и громко материться. Преподаватель подошел к пацану и произнес спокойно и негромко. «Выйдем в коридор и потолкуем, как взрослые люди». Когда вышли, пацан сразу полез в драку. Ударил раз, другой. Потом попытался ударить ногой, но все время не попадал. А потом и сам нарвался на тычок в печень. От боли опустился на корточки. После чего учитель обратился к нему. «Слушай сюда, петушара. Сейчас ты звонишь своему папашке-сявке, который вообразил себя бугром. Пусть берет своих пацанов и мчится сюда. Я с ними потолкую. Но о чем бы мы ни договорились, папашка уже попал. Он попал, но с тобой тема другая». С тобой я решу отдельно, и твой родитель будет смотреть на то, что я буду с тобой делать. Возможно, он будет плакать, просить за тебя, будет предлагать бабло, которое у него никто не возьмет, потому что тебе цена 2 копейки. Времени ему добраться 15 минут. Опоздает, и я начинаю воспитательную работу. Ученик позвонил отцу, после чего учитель забрал у парня мобильный и сам позвонил кому-то. Взял непослушного ученика за ухо и потащил к выходу из школы. Предприниматель опоздал, конечно. Может, он деньги считал или заехал к любовнице, а может, заскочил в налоговую с презентом. Но все же добрался, прихватив с собой пару джипов с бойцами. Подскочил к школе, в которой учился сын. Бандиты с достоинством вышли и замерли, потому что увидели человека, которого пригласил учитель. Это был смотрящий за городом, вор в законе, полтора батька. Барыга обомлел и даже не взглянул в сторону своего сына, с которым учитель проводил воспитательную работу. Учитель читал нерадивому школьнику поэму Лермонтова Мцири. «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем?» угрюм и одинок, грозой оторванный листок. Предприниматель встал на колени и начал просить прощения у вора, у учителя, у всей образовательной системы. А учитель продолжал мучить пацана классической поэзией. «Я никому не мог сказать священных слов отец и мать». Предприниматель подошел к учителю и попросил прощения. Учитель был очень добрым человеком, А потому простил, как только дочитал до конца поэму. А еще он попросил следить за сыном, чтобы тот всегда делал уроки, ходил на дополнительные занятия, помогал слабым и знакомился с лучшими образцами поэзии. Какой поэзии? поинтересовался отец Шалопая. Русской. А другой и не бывает, ответил преподаватель истории. Когда два джипа убыли, прихватив с собой пацана с лицом опухшим от слез, К учителю подошел полтора батька и спросил. «В субботу придешь в баню?» «Пить не будем. Просто чисто только помоемся». «И вообще, я с тобой, брателла, больше в карты играть не сяду. Тем более на желание». Но ты мне чисто скажи, почему у тебя такая пруха в картах?» Не прошло и недели, как в школе появился новый компьютерный класс, на который городской отдел народного образования обещал выделить деньги, но все не давал. Тот самый пацан в школе больше не появлялся, потому что его приняли в кадетское училище. Директор школы, которая видела из окна кабинета, как во дворе тусуются страшные люди, и не позвонила в полицию, очень скоро стала заслуженным учителем России. А еще раньше заведующую Горано взяли за захищение, взятки и другие еще более неблаговидные дела. «Это все? – спросила Вероника. «Тут еще подпись», — подытожил Сорин если это подпись, конечно, нос майора Ковалева. А эту страницу я нашел, когда открыл страницу поэта Лапникова с его стихами. Там отзывы. И среди них этот рассказ. К чему он там? А еще какая-то старая баба прислала историю про советского мальчика, своего одноклассника, который написал в сочинении, что Чичиков – положительный герой, а Дубровский – отрицательный, потому что он крепостник и не собирается отпускать крестьян на волю, эксплуатирует их, а еще живет за счет грабежей и разбоев. А вот у Чичикова всего один слуга, к которому он относится не как к рабу, а как к своему другу. Чичиков не совершает ничего противозаконного. И вообще он бедный, хотя служил в самом коррупционном ведомстве на таможне. За это мальчика вызывали на пидсовет и требовали извинений перед Пушкиным и перед всей великой русской литературой. «Зачем ты мне все это перечитываешь?» – удивилась Вероника. «У нас тут такое произошло. Теперь полицейские подозревают всех наших гостей и почему-то занимаются расследованием в нашем доме. Романа же ведь на дороге убили, а не у нас. Пусть ищут убийцу в другом месте». «А чего его искать?» воскликнул Сорин удивленный наивностью жены. «Этот старичок и убил. Ты что, не поняла?» «Не своими руками, разумеется, а поручил кому-то. А сам отвлекал внимание своими стихами. А потом со мной и Аликом Нечушкиным в карты играл. Да еще как! А ты можешь себе представить, чтобы слепой играл в карты?» Я прочитал про него эту байду и понял сразу, что никакой он не поэт, никакой он не учитель». А авторитет из девяностых?» «Ведь не случайно этот нос упомянул, что он с каким-то местным бандитом вась-вась. И там тоже карты. А с кем авторитетный вор сядет в карты играть? Только с равным себе. Вот и получается, что здесь убийцу ищут, а его нет, потому что на своей машине его увёз полковник юстиции из следственного комитета». «Я не могу представить, что такой старичок мог», начала была Вероника. Такой тихий и приветливый, но муж не дал ей договорить. Вот именно с такой внешностью благообразной и мог. А кто подумает на старенького, седенького и слепенького? Я думаю, что это из-за бизнеса Ромы. У него в собственности завод был и не маленький. Там много акционеров, но все это миноритарии. Шелупонь одним словом. Основные Курочкин и его жена. Да еще эта подруга, с которой он явился. Жену грохнули, теперь и самого Рому. Следующее будет это. Как ты сказала, ее зовут? Марина? Ее или замочат, или предложат скинуть акции государству, а то и отдать, кому надо, за копейки, с рассрочкой выплаты лет на пять. Она, перепуганная, как овца, конечно, это исполнит. С радостью все сделает, и по-быстренькому, чтобы живой остаться но ее все равно грохнут, если она не свалит быстренько. В Испанию, например. «Мне Аглая Виленовна звонила», — сообщила Вероника. «И что мама сказала?» «Ничего особенного. Сообщила, что у них дожди и все окна в доме покрыты мокрым песком, который приносит ветер из Сахары». «У нее море рядом и пляж», — кивнул Сорин. «Песок оттуда ветер приносит, а она каждый раз про Африку». Одиноко ей там. Давай слетаем туда на недельку. Там сейчас ведь теплее, чем у нас. Воздух 22, вода 21 градус. Вот и отлично. Кстати, а где этот наш въедливый следователь, который хочет хоть что-то накопать на меня? Не уехал еще?